Глава 11 Королевский флот 1. Атлантический океан Роль английской армии в борьбе против нацизма оказалась намного меньше роли России. Также невелик будет и вклад сухопутных сил США. После поражения 1940 года основная стратегическая задача Великобритании, сверх ее значения символа, олицетворяющего упорное сопротивление Гитлеру, сводилась к роли морской базы. По сути дела, вся страна превратилась в гигантский авианосец, с которого взлетали устремлявшиеся на континент бомбардировщики. Основная же борьба в 1940-1943 годах выпала на долю Королевского флота. Он охранял морские пути в колонии, обеспечивал снабжение островов, доставлял солдат к заморским полям сражений и пробивался с боеприпасами и провиантом в Россию. Морская мощь не в состоянии была нанести решающее поражение Германии. Не сумела даже защитить восточную часть Британской империи от японцев. В этом и заключалась фундаментальная для обоих западных союзников проблема. Морские державы не могли разгромить сильную сухопутную армию. Это бремя ложилось в первую очередь на плечи России. Но если бы старания немцев перерезать морские коммуникации увенчались успехом, Народ Черчилля умер бы с голоду. 23 миллиона тонн припасов, половина довоенного импорта, доставлялись ежегодно через Атлантический океан. В море эти корабли перехватывали вражеские рейдеры, под водой таились субмарины. Оборонять этот поток транспорта было трудным и опасным делом. ВМФ Великобритании пострадал от разоружения в межвоинную эпоху не меньше, чем другие виды войск. На строительство большого корабля уходят годы, и даже на строительство небольшого конвойного суда месяцы. Британские верфи дурно управлялись, трудились на них несгибаемые члены профсоюзов, которые начали всерьез работать лишь тогда, когда Советский Союз перешел на сторону союзников, и коммунисты стали поддерживать борьбу против немцев. Строительство и ремонт судов в Британии затягивались намного дольше, чем в США хотя и обходились существенно дешевле. За американской скоростью производства англичане никак не могли угнаться. Более всего в первые годы войны ВМФ не недоставало конвойных судов. Не просто было и сосредоточить превосходящие силы против крупных боевых кораблей врага, пусть этих кораблей было и немного, но каждый из них представлял собой грозную силу, а находились они в море на расстоянии сотен километров друг от друга. Первые годы войны немецкие рейдеры причиняли британскому флоту не меньше проблем, чем подводные лодки. Конвоям приходилось делать большой крюк, обходя наиболее опасные зоны, нес потери и торговый флот Великобритании. В период с 1939 по 1943 год немецкие вылазки не раз завершались драмой, приковывавшей внимание всего мира. Так карманный линкор «Грефспи» потопил 9 торговых кораблей, прежде чем столкнулся с тремя британскими крейсерами и вынужден был удирать по реке Ла платье навстречу своей гибели. 56-тонный «Бисмарк» успел уничтожить крейсер «Худ», прежде чем довольно неуклюже организованная охота нескольких британских эскадр 17 мая 1941 года увенчалась гибелью немецкого судна. Народ Черчилля вознегодовал, когда Шарнхорст и Гнейсена прорвались в Вильгельмсхафен из Бреста через Ла-Манш 21-22 февраля 1942 года, получив лишь незначительный ущерб от мин, а все попытки флота и ВВС перехватить эти линкоры оказались тщетными. Присутствие Твайрпиц во фьордах Северной Норвегии сковывало прохождение арктических конвоев и вплоть до 1944 года влияло на размещение кораблей флота Метрополии. А еще море бороздили многочисленные итальянские корабли. Когда же в войну вступила Япония, Королевский флот понес немалые потери и от этого противника. Большинство английских кораблей были старыми, неповоротливыми. На них не удавалось разместить тяжелое современное оборудование для управления огнем. Лучшей системой наведения в ту пору считалась стабилизированная по трём осям установка Хаземейер. Новинка голландского флота была принята на вооружение Королевским флотом в 1940 году, однако эта система тоже оказалась хрупкой и ненадёжной. Собственная же британская версия поступила в массовое производство только в 1945 году, а до тех пор системы артиллерийского и зенитного огня оставались малоэффективными. Вплоть до 1943 года в составе британского флота имелось больше авианосцев, чем у США, но их не хватало. Они требовались одновременно в разных местах, к тому же они не могли доставлять к месту назначение крупные эскадрильи. Пилоты морской авиации отличались отвагой, но особого успеха не добились ни в воздушных схватках, ни в операциях против морского флота, а ВВС, педантично выполнявшие поставленную перед ними задачу, бомбить города на континенте, отказывались отвлекать ресурсы для поддержки морских операций. Всю войну Королевский флот демонстрировал высочайший уровень смелости, верности долгу и профессионализма, но вплоть до 1943 года ему приходилось выполнять слишком много задач недостаточным числом кораблей, подвергавшихся опасности воздушных налетов. Полномасштабная военная кампания, развернутая по настоянию Черчилля в Северной Африке, вынудила флот проводить операции в Средиземном море с минимальным прикрытием с воздуха, при том, что эскадрильи оси взлетали с аэродромов в Италии, на Сицилии, в Ливии, на Родосе, в Греции и на Крите. Матрос первого ранга Чарльз Хатчинсон описал воздушный налет на крейсер «Карлайл» в мае 1941 год бомбардировщики пикировали на нас волна за волной они словно бы наметили наше судно выделив его среди всех и предприняли массированную атаку и вертикальную и с разных углов здоровенная бомба взорвалась в воде поблизости от нашей пушки тонны воды обрушились на нас утащили прочь от пушки разметали как солому я подумал что нас смоет за борт одна мысль мелькнула в мозгу «Господи, это конец». Так протекла вечность, а потом мы кое-как пришли в себя, надули спасательные жилеты и сбросили обувь, готовясь покинуть судно. Однако нам тут же пришлось снова стрелять, потому что воздушный налет не закончился. Повсюду валялись большие осколки шрапнели. Над центральной палубой поднимался широкий столб дыма, второе орудие было уничтожено прямым попаданием. Уже не орудие, кусок спекшегося металла. Погиб почти весь орудийный расчет. Парней задавила опрокинувшаяся пушка. Жуткое зрелище. Полтора года мы жили как одна семья, спали рядом, смеялись, ссорились, шутили. Вместе сходили на берег, обсуждали личную жизнь. Бедняга Боб Сильви так и остался лежать под пушкой. Я его видел, но вытащить его не мог. «Мальта», Единственный морской плацдарм в Центральном Средиземноморье, с которого удавалось перехватывать снабжение войск ОСИ в Северной Африке, выдержало три года осады. Из-за постоянных воздушных налетов с соседней Сицилии остров порой выходил из строя и не мог служить приютом для подводных лодок и кораблей, но здесь до конца проявилась упорная воля Британии сопротивляться и не капитулировать. Гитлера разодорило неудачное покушение на Мальту, в 1941 году, и с тех пор он не жалел усилий и жертв, пытаясь все же овладеть островом. В период с июня 1940 года до начала 1943 года западные союзники были практически лишены торговых путей через Средиземноморье, однако Черчилль настаивал на заметном военном присутствии в регионе, и английский флот использовал любую возможность, чтобы потрепать врага, в особенности итальянцев. Эти сапфировые воды сделались местом самых ожесточенных сражений и могилой многих британских кораблей. Державам оси все труднее было сохранять морскую связь с Северной Африкой, но все же путь с юга Италии до Триполи недалек, и только к середине 1942 года потери кораблей и недостаток топлива начали сказываться на положении армии Ромеля Основным полем морских сражений стал Атлантический океан, всегда славившийся свирепостью. Сигнальщик Ричард Батлер описывал обычный для этих широт шторм. Ничего не видно за вращающейся водяной воронкой. Ветер воет, сотрясая надстройку. Мы словно по кипящей воде плывем, ветер срывает с волн пену, и она летит горизонтально, белая дымящаяся, прямо в лицо и в глаза. Иногда удается разглядеть какой-нибудь из больших торговых кораблей. Они перекатываются на высоких валах и то взметнутся к покрытому тучами небу, то рухнут. Эсминец баттлера Мачлес пытался подойти к гражданскому судну, у которого волной была расколота верхняя палуба, расползалась щель шириной в 4 метра. Одного из матросов с эсминца смыло за борт. Капитан принял отважное и глупое решение развернуться и попытаться обнаружить несчастного. Батлер думал, капитан свихнулся, он рискует жизнями 200 человек ради придурка, не сообразившего вовремя уйти с верхней палубы. Через несколько минут бесполезные поиски прекратились. Позднее выяснилось, что погибший был товарищем Батлера, ел с ним за одним столом, я был огорчен и потрясён, глубоко сожалел о своих эгоистических помыслах. Снежка все любили и посмеивались, такой он был обжора. Больше мы не услышим, как он жизнерадостно осведомляется за обедом, какая-нибудь фигня осталась. На корветах, этих рабочих лошадках конвоя, условия существования были намного хуже. Чистый и беспощадный ад, по словам служившего там моряка. Даже доставить горячую еду из камбуза на боковую надстройку – тяжелейшая проблема. Столовая палуба, как правило, вся завалена, а уж как мы уставали физически и морально. Но мы были молоды и крепки, в каком-то смысле мы гордились своими испытаниями и переносили их легко. Никому и в голову не приходило спросить, сильно ли все это помогает победе над Гитлером. Достаточно проснуться утром живыми и уповать, что в порту нас ждет жратва и возможность проветриться и не приходилось забывать о существовании врага. Немецкие линкоры контролировали основные маршруты и наносили некоторый ущерб конвоям, но гораздо большую угрозу представляли собой подводные лодки и самолеты оси. Они были укомплектованы опытными и храбрыми бойцами. В самом начале прославились подводные лодки, потопившие в скапо-флоу старое боевое судно Royal Oak и распугавшие беззащитные торговые суда. Черчилль еще в должности первого лорда Адмиралтейства подсчитал, что в 1939 году импорт в метрополию упал на 30% именно из-за необходимости снаряжать конвои. Торговые суда неделями дожидались, пока соберется очередной конвой. Через океан они продвигались мучительно медленно, по прибытии их дополнительно задерживали британские докеры, работавшие неторопливо, подчас умышленно саботировавшие погрузку и разгрузку. Многие корабли, в мирное время перевозившие товары, теперь были мобилизованы, и на них кружным путем, чтобы избежать скоплений вражеских самолетов и субмарин, переправляли войска, технику и оружие. Так весь груз, предназначавшийся Египту, совершал путешествие вокруг мыса Доброй Надежды. Путешествие до Суэцкого пролива вместо прежних 5000 километров – растянулась на 23 тысячи километров, а до Бомбея суда преодолевали уже не 10 тысяч километров, как в предвоенное время, а 19 тысяч километров. Плоть до 1943 года Королевскому флоту заметно недоставало конвойных судов и эффективных технологий для охоты на подводные лодки. Англичане потопили 12 подводных лодок в 1940 году с сентября того же года по март, 1941 года всего три. Разведка и грамотное распределение маршрутов сыграли в борьбе против адмирала Дённица, куда большую роль, чем специализированный конвой. Командование флота долго не желало видеть, какой опасности подвергаются торговые суда на подходе к Африке. В 1941-1942 годах Хватило всего лишь двух подводных лодок дальнего действия, чтобы нанести торговому флоту существенный ущерб. Этому способствовал и строго соблюдаемый субмаринами режим радиомолчания, а также недостаток ресурсов для обороны у англичан. В особенности их угнетало отсутствие поддержки с воздуха. Береговой команде ВВС не хватало самолетов. Экипажи гидросамолетов дальнего радиуса Сандерланд не отличались ни навигационными навыками, неумением бросать глубинные бомбы, и это в совокупности с техническими проблемами означало, что в 1941 году на один самолет приходилось в среднем не более двух боевых вылетов в месяц. Также и многие эсминцы Королевского флота вплоть до 1942 года были заняты охраной береговой линии Великобритании. Потери союзного флота в целом за войну распределяются следующим образом. 6,1% от вражеских кораблей, 6,5% от мин, 13,4% от воздушных налетов и более 70% от подводных лодок. Первые серьезные потери англичане понесли осенью 1940 года, когда медленно продвигавшийся на восток атлантический конвой СК-7 лишился 21 корабля из 30 а более проворный X-79 – 12 из 49 судов. С этого момента темп подводной войны неуклонно возрастает. За 1941 год британский флот потерял суда общим водоизмещением 3,6 миллиона тонн, почти две трети – 2,1 миллиона тонн – этого ущерба королевскому ВМФ нанесли субмарины. Черчилль всерьез обеспокоился – И его послевоенное заявление, что подводные лодки вызывали у него польшую тревогу, чем любые другие угрозы, существенно повлияло на историографов этих событий. Опасения премьер-министра вполне понятны, ведь вплоть до мая 1943 год он каждую неделю получал отчет о потерях, свидетельствовавший о продолжающемся истощении транспортного потенциала Великобритании. Но и подводный флот Дёница был не так уж силен. Довоенный план развития Германии предусматривал достижение максимального состава флота лишь к 1944 году, куда полностью сосредоточились на больших кораблях. Из металла, пошедшего на бисмарк, можно было склепать сотню подводных лодок. Накануне войны адмирал Эрих Рёдер, главнокомандующий морскими силами Германии, писал «Мы не готовы играть существенную роль в войне против британского коммерческого флота». До июня 1940 года Денец не помышлял о крупномасштабных действиях в Атлантическом океане, поскольку не располагал ресурсами для этого. Основу его подводного флота составляли небольшие лодки ближнего радиуса действия, тип 7, которые предназначались для действий с баз расположенных на территории Германии. Даже когда стратегическая ситуация радикально изменилась, После того, как Гитлер захватил Атлантические порты Норвегии и Франции, немецкие судостроители продолжали выпускать подлодки типа 7. Из-за недостатка стали и квалифицированных рабочих. Позднее также из-за бомбардировок производительность немецких верфей отставала от английских. С технической точки зрения немецкие подводные лодки оставались примитивными. Инновации, к примеру, внедрявшиеся в 1944-м, 1945 годах система РДП для подачи воздуха при перископном положении. Не успевали проверять на надежность, а революционная подводная лодка типа 21 впервые заступила на боевое дежурство 30 апреля 1945 года. Одним словом, флоту Дёница недоставала и численности, и качества, и радиуса действия. Подобно тому, как Люфтваффе в 1940-м, 1941 годах пыталась отправить Британию в нокаут, не располагая для этого ресурсами, так и подводный флот никак не справился бы с задачей перерубить атлантические коммуникации союзников. Чтобы превратить свой подводный флот в оружие победы, Германии следовало строить намного больше субмарин. Согласно подсчетам самого Дёница, для решительной победы нужно было ежемесячно топить английские суда, Общим водоизмещением 600 тысяч тонн, а для этого ему требовалось 300 подводных лодок, чтобы треть этого количества постоянно держать в регионах боевых операций. Однако в боевых операциях в августе 1940 года участвовало всего 13 субмарин. К январю 1941 года их число сократилось до 8, а в следующем месяце увеличилось до 21. Этот маленький отряд натворил немало бед. С июня 1940 года по март 1941 года на дно отправились британские суда общим водоизмещением 2 миллиона тонн. Но за это время были построены всего 72 новые подводные лодки, намного меньше заказанного Дёницем количества. Максимальная эффективности, измеряемой тоннажем затопленных судов на субмарину, Они достигли в октябре 1940 года, а с тех пор, несмотря на то, что в море выходило все большее число подводных лодок, их достижения в пересчете на лодку снижались. В ходе войны союзный флот набирался опыта и профессионализма, а качественный состав и решимость экипажей германских подводных лодок шли на убыль. Один за другим ас и дёница погибали или попадали в плен. А на смену им приходили моряки не столь крупного калибра. Пусковые торпедные аппараты были почти так же плохи, как американские в 1942-1943 годах. Руководство операциями нарушалось из-за частой смены стратегии и импульсивных вмешательств Гитлера. Немецкая морская разведка хромала, знания о стратегии, тактике и технологии противника были недостаточными. Статистика говорит сама за себя. 99% кораблей, отплывших во время войны от берегов США, благополучно прибыли в Англию. Даже в тяжелые дни апреля 1941 года из 307 торговых судов, собиравшихся в конвое, было потоплено только 16. Также погибло 11 кораблей, шедших без эскорта. В июне того же года 383 корабля пересекли Атлантику. Немецкие подводные лодки атаковали только один конвой и потопили 6 кораблей и еще 22 торговых корабля, шедших в одиночку. В 1942 году, в самый напряженный период войны с подлодками, в северной части Атлантического океана погибло 609 кораблей, общим водоизмещением 6 миллионов тонн. Однако производственная мощь американских верфей была так велика, что за тот же период союзники спустили на воду суда общим тоннажем 7,1 миллиона, увеличив размеры своего флота до 30 миллионов тонн. Но, как это свойственно людям, основные проблемы союзники причиняли себе сами. Историки могут подтвердить, что в 1942 году ущерб от подводных лодок достиг пика, и с того момента они начали проигрывать войну против конвоев. Но черчилль и рузвельт видели ту же картину иначе постоянно нарастающие потери которые если не положить им конец всерьез скажутся на усилиях добиться победы в 1942 году импорт в англию сократился на 5 миллионов тонн возник дефицит продуктов и топлива запасы топлива сократились на 15 процентов и государство вынуждено было расстаться с частью своих стратегических резервов правда изрядных Основной причиной этого затруднения был, однако, не неденец. 200 кораблей сняли с атлантических маршрутов, чтобы наладить арктический конвой в Россию. Однако независимо от причины сокращения поставок обеспокоило народ, который без того видел, как его войска теснят на многих театрах войны и не только на земле, но и в воде, и в воздухе. Даже когда США снабдили Великобританию несколькими самолетами Би-24 «Либейтер» максимально дальнего радиуса перелета, то есть идеально подходящими для поддержки атлантических конвоев, английские ВВС нашли большинству из них другое применение. Сэр Артур Харрис, возглавлявший с 1942 по 1945 год подразделения бомбардировщиков, свирепо возражал против любых попыток отвлечь тяжелые самолеты от боевых задач, и направить их на сопровождение конвоев. «Вечно приходится бороться с флотом, иначе он утащит у нас все», – ворчал Харис, ненавидевший собственных моряков почти так же сильно, как немцев. «Половину времени я трачу на то, чтобы избавить бомбардировщики от посторонних заданий, и при этом армия и флот вечно принижают заслуги ВВС». Слепое пятно Атлантики, та часть океана, куда не долетали самолеты с наземных авиабаз, оставалось средоточием деятельности подводных лодок вплоть до конца 1943 года. В среднем в неделю по североатлантическому маршруту проходил один конвой, редко два. Многие добирались без потерь, потому что немцы не успевали их обнаружить. Данные радиоперехвата «Алтра» и «Хавдаф» — радаров военных кораблей — зачастую помогали изменить курс конвоя, и увести его подальше от мест скопления вражеских подлодок. Согласно одному статистическому подсчету, только за вторую половину 1941 год «Алтра» спасла от уничтожения Союзные суда общим водоизмещением от 1,5 до 2 миллионов тонн. В течение нескольких месяцев 1941 года американские военные корабли сопровождали конвой к востоку от Исландии, но после Пёрл-Харбора эти корабли ушли в Тихий океан, а им на смену явились канадские корветы, королевский же флот встречал конвой на подступах к Ла-Маншу. С 1941 года по 1943 год, в основной период битвы за Атлантику, Адмиралтейство обеспечивало 50% судов сопровождения, канадский флот 46 – 46% и малую лепту вносили американцы. Но хотя действия немцев, особенно в 1941-1942 годах, не отличались продуманностью, все же торговый флот союзников болезненно ощущал последствия этой войны. Экипажи набирались из разных народов империи. Быть может, кто-то из молодых англичан предпочел службу в торговом флоте мобилизации в армию, но едва ли это можно назвать безопасным выбором, Некоторым морякам приходилось и дважды, и трижды покидать тонущее судно. Майкл Пейдж описывает подобную катастрофу в ночи посреди Атлантического океана. «Только что мы дежурили на палубе или в машинном зале, или крепко спали на койках, а в следующую минуту бились с плотной воющей тьмой, которая обрушивала на нас валы ледяной пены, мы скользили и падали на мокрой железной палубе которая, накренившись, все быстрее погружалась в прожорливый океан. «Что случилось?» «Что случилось?» — твердил кто-то срывающимся, плачущим голосом, полным испуганного удивления. В каком-то иступлении, повинуясь инстинкту, мы боролись с тугими неподатливыми веревками и неуклюжей тяжестью шлюпки. Ухитрились спустить шлюпку, посыпались в нее, кто-то спрыгнул удачно, кто-то мимо, не рассчитав расстояние. «Отвали!» — рявкнул чей-то голос. Лодка была переполнена, и этот крик подхватило несколько голосов. Но тут же эхом отозвались крики, вопли у нас над головой. «Нет, подождите, подождите!» Что-то темное пробивалось сквозь тьму, с громким всплеском раздвигая волны, вынырнуло у самого борта, ухватилось за планшир. Через шлюпку перекатилась волна, вымочив нас до нитки, мы задыхались и отплевывались, От холода едва не останавливалось сердце. Кто-то поспешил отдать фалень. Все ли успели сесть в лодку, бог весть, нас тут же отнесло от корабля. Те, кому повезло выжить в кораблекрушении, сталкивались с тяжелейшими испытаниями многодневного плавания в хрупкой шлюпке. 21 августа 1940 года немецкий вспомогательный крейсер «Вида» потопил британский угольный транспорт «Энглоу Сэксон» в 1500 километрах к западу от Канарских островов. Большинство моряков были расстреляны в воде из пулеметов. Ускользнула лишь крошечная шлюпка, и в ней семеро моряков во главе со старшим помощником Дэнни. На рассвете они осмотрели припасы и убедились, что у них есть при себе немного воды и галет, и несколько консервных банок. Некоторых успели задеть немецкие пули. У радиста Пилчера от стопы осталась лишь кровавая каша. Пенни, немолодой артиллерист, пытался забинтовать раны в бедре и запястье. Первые несколько дней они довольно бодро плыли на запад. Но к 26 августу их измучила жажда. Кожа горела. У Пилчера началась гангрена ноги, он все время извинялся перед товарищами за вонь. Дэнни записал в бортовой журнал. «С божьей помощью и британской решительностью надеемся достичь берега». Но ситуация стремительно ухудшалась. 27-го умер Пилчер. Денни сломался. Пенни, ослабевший от ран, свалился за борт во время ночной вахты. Двое невзлюбивших друг друга матросов подрались. На 13 день пути оторвалось рулевое весло. Для Денни это оказалось последней соломинкой. Отдав одному из товарищей перстень печатку с просьбой передать его матери, Старший помощник вместе с механиком бросились в море. Вечером 9 сентября судовой повар по имени Морган вдруг поднялся и сказал «пройдусь в бар, выпью» и шагнул за борт. В шлюпке осталось только двое молодых матросов. Один из них, 20-летний Уилберт Уидиком, внес в журнал лаконичную запись «повар рехнулся», погиб. В один из следующих дней двое уцелевших тоже спрыгнули за борт но, поспорив какое-то время, передумали и забрались обратно в лодку. Вскоре тропический ливень спас их от жажды. Они питались плавучими водорослями и облепившими водоросли крабами. Пережив несколько штормов и множество ссор, 27 октября они завидели вдали берег. Двое спасенных добрались до Багамских островов, преодолев без малого 4000 километров. После долгих месяцев лечения Идиком в феврале 1941 года был отправлен домой пассажиром на грузовом лайнере «Сайамы-Спринц» и погиб, когда в это судно угодила торпеда подводной лодки. Выжил только 19-летний Роберт Эпп Скотт, отслужил в канадской армии, а после войны выступал свидетелем на процессе против капитана Вида, которого судили за расстрел моряков, пытавшихся спастись Сенглоусексен и за аналогичное преступление и приговорили к семи годам тюремного заключения. Ужасы, выпавшие на долю Тепп и его товарищей, повторялись в пору войны на море сотни раз, и нередко не оставалось ни одного выжившего, кто мог бы поведать свою трагическую историю. Моряки торгового флота, как и все остальные участники вооруженного конфликта, проявляли себя по-разному. Их набирали из множества наций, И дисциплина здесь все же была не столь суровой, как в ВМФ, а потому гражданские частенько забывали о соблюдении маршрута, правилах подачи сигналов и связи с конвоем. Бывало и так, что экипаж, запаниковав, бросал корабль, который вполне мог оставаться на плаву. Но сохранилось и немало примеров героической отваги. Один из них — судьба дизельного торгового лайнера «Атари» водоизмещением 10 350 тонн. 13 декабря 1940 года на пути из Австралии в Англию, всего в 750 километрах от гавани, это судно было подбито торпедой, и в кормовой трюм хлынула вода. К эльваторе теперь плыли мороженые овечьи, туши и ящики с маслом. Грибные валы протекали, переборка машинного зала грозила обрушиться. Но капитан Райс счел возможным спасти судно. Одни в океане, укрытые благодетельным туманом от повторных атак врага, Райс и его матросы удерживали Атари на плаву, медленно подвигаясь вперед и непрерывно откачивая помпами воду. Наконец судно добралось до устья Клайда, однако уже настал вечер, и защитный бон был закрыт. Лишь на рассвете 17 декабря Райс ввел наконец конец свое почти ушедшее под воду судно в гавань и шаланды сняли с корабля большую часть его драгоценного груза. Благодаря такому упорству и отваге, Великобритания удерживала дорогу жизни через Атлантический океан. В 1941 году Великобритания построила новые суда общим тоннажем 1,2 миллиона, научившись к тому времени максимально экономно использовать морской транспорт. Корабли сопровождения постепенно оснащались улучшенными радарами и гидролокаторами, что позволило им потопить несколько подводных лодок. Уже можно было утверждать, что блокада Великобритании не удалась. К концу лета того года англичане свободно считывали переговоры немецких подлодок. Часть флота Дённица была переведена в Средиземное море или на север Норвегии в связи с началом операции «Барбаросса», И к зиме 1941 года Гитлер простился с надеждой уморить Англию голодом. В войну вступили Соединенные Штаты, и их огромный потенциал наличного флота и нового судостроительства радикально изменил ход войны. Правда, в месяцы после Пёрл-Харбора подводные лодки вновь одержали несколько заметных побед, главным образом потому, что американский флот не спешил с ведением четких процедур составления конвоя и обязательного сопровождения. Потери немецкого военного флота еще не были столь велики, чтобы размыть его качественный состав, и добровольческий корпус Дёница, как они себя с гордостью именовали, оставался элитой флота. Командир подводной лодки Эрик Топ писал, служа на подводной лодке, живя на ней, Приходится осваивать и оттачивать способность взаимодействовать с другими членами экипажа, ведь от этого может в буквальном смысле зависеть ваша жизнь. Покидая гавань, закрывая люк, и ты сам, и твой экипаж, прощаетесь с пестрым миром, солнцем и звездами, ветром и волнами, даже с запахом моря. Вы находитесь в постоянном напряжении, запертые в стальной трубе, в маленьком, ограниченном, тесном пространстве – В постоянной скученности, скуки, ваш образ жизни никак нельзя назвать здоровым. Затхлый воздух, отсутствует привычная смена дня и ночи, не физических упражнений. Но и на поддержку бодрого духа своих подчиненных капитан усилий не жалел. Однажды, через несколько часов после выхода из порта, капитан заметил, что его штурман непривычно угрюм. Выяснилось, что тот оставил на берегу миртовый венок, Немецкий символ брака, который штурман считал своим боевым талисманом. И теперь он опасался, что из этого похода u 552 вернуться не суждено. Топ приказал изменить курс и вернулся в Берген за венком. Многие офицеры Дёница были фанатично преданы идеям нацизма. Средний возраст командиров подводных лодок составлял 23 года. Их подчиненные были на пару лет моложе – совершенный продукт педагогической системы Геббельса. Командир Ю-181 Вольфганг Лут регулярно читал своему экипажу проповеди о расовом вопросе и политике Германии в отношении иных народов, о фюрере и национал-социалистическом движении. Сама мысль проводить подобные заседания внутри душной стальной коробки в 30 метрах ниже поверхности Атлантического океана кажется сюрреалистической, И не всех членов экипажа радовал решительный запрет Лута размещать постеры рядом с портретом фюрера и слушать упадочнически англо-американский джаз. «Нравится, не нравится, это не обсуждаемо», заявил он своим офицерам. «Вам это нравится не должно, и точка. Немец не может любить это, как не может он любить еврейку. В этой тяжелой битве каждый должен научиться бескомпромиссной ненависти к врагу. На другой лодке в 1944 году опытный капитан велел офицерам убрать с переборки портрет Гитлера и дало поклонство неуместно. Его отстранили от должности, обвинили в подрыве боевого духа экипажа, арестовали и казнили. В мае-июня 1942 года в восточных территориальных водах США затонуло множество судов, общим тоннажем миллион. Подводные лодки часто выпускали торпеды по кораблям, чьи силуэты вырисовывались в свете береговых огней. Всего за год на дно отправилось кораблей общим водоизмещением 6 миллионов тонн. Дорого заплатил американский торговый флот за отказ своего ВМФ присоединиться к созданной канадцами сети конвоев и учесть британский опыт. Немецкие подводные лодки собирались в волчьей стаи по 10-12 штук нападали на группы сопровождения конвоев. Коды постоянно менялись, и союзникам не всегда удавалось расшифровать немецкие переговоры, а тем самым и конвой не получали вовремя предупреждения и не успевали свернуть с пути рыщущих подлодок. Но постепенно союзники учились этой игре, совершенствовались технологии войны с подводными лодками, морские радары стали работать точнее благодаря многорезонаторному магнетрону, Группа сопровождения вела голосовые переговоры с помощью системы TBS «Talk Between Ships», а главное, накапливался опыт. Чтобы выследить и потопить подводную лодку, требовалось четкое взаимодействие двух-трех боевых кораблей. Одиночке почти никогда не удавалось метать глубинные бомбы с достаточной точностью, чтобы смертельно поразить свою мишень. Немцам становилось все затруднительнее курсировать поблизости от американских или английских берегов в радиусе действия воздушных патрулей. Хорошую скорость подводные лодки развивали только на поверхности, а на глубине с трудом поспевали за конвоем. Самолеты прикрытия вынуждали лодки опускаться на глубину, и это оказалось более эффективной мерой борьбы с ними, чем атаки на бетонные доки Бреста и Лорьяна, Там английские ВВС потратили много не окупившихся результатами усилий. В 1942 году битва за Атлантику сосредотачивалась в основном в тысячемильной полосе посреди океана, вне радиуса действия большинства самолетов, взлетавших с наземных баз. Здесь Денец сконцентрировал свои силы, и те несколько дней, что конвои пересекали тысячемильную зону, представляли для них наибольшую опасность. К104. Типичный конвой из 36 торговых судов, построенных в 6 колонн, отплыл на восток в октябре 1942 года на скорости 7 узлов, примерно 12 км в час в сухопутных единицах. В сопровождении шли два миноносца «Фейм» и «Вискаунт» и четыре корвета «Акантас», «Эглентайн», «Мантбреттия» и «Потентила». Впервые ощущения надвигающейся угрозы возникло через 4 дня после того, как конвой покинул гавань Ньюфаундленда. 12 октября в 16 часов 24 минуты «Хавдав» зарегистрировал радиопередачу с подводной лодки по правому борту. Вскоре обнаружилась и вторая подлодка. С наступлением ночи море было неспокойное. Корабли сопровождения заняли место впереди и по бокам отшедших в центре торговых судов. Морякам приходилось нелегко, особенно на борту корветов, которых захлёстывало волной. Насквозь промокшие матросы с трудом стояли ночную вахту, боясь хоть на миг забыться, и зная, что и после этой четырёхчасовой пытки их не ждёт ни горячая вода, ни сухая одежда, в помещение для экипажа тоже проникала вода. Механики и кочегара машинного зала находились в тепле, но имели гораздо меньше шансов спастись в случае, если судно будет торпедировано. Из них погибало по статистике 42%, в то время как из палубных матросов и офицеров – 25%. Напряжение, неудобства, страх сопутствовали атлантическим конвоям с самого начала, еще до нападения врага. В ту ночь, 12 октября, над морем шел снег, Видимость для конвоя СК-104 была в пределах 7 километров в промежутках между метелями. Незадолго до полуночи в 7 километрах за кормой была обнаружена подводная лодка. Фейм развернулся и, ориентируясь на данные радара, пошел в атаку. Прежде чем он вышел на позицию, с которой мог обстрелять противника, сильное волнение вывело радар из строя и эсминец ослеп. После 30 минут бесплодных поисков с помощью биноклей и гидролокаторов Фейм вернулся на свое место в строю. Затем Эгглантайн предпринял столь же неудачные поиски подводной лодки по правому борту. 5 часов 08 минут на кораблях сопровождения услышали сильный взрыв. Они выпустили осветительные ракеты, однако из-за сильных волн, которые практически вывели из строя радар и гидролокаторы, ничего не смогли рассмотреть. Через час командир судов сопровождения выяснил, что уже три корабля затоплено, беззвучно, незаметно для остальных. И велел одному из корветов вернуться на поиски уцелевших моряков. В дневные часы 13 октября конвой пробивался через гороподобные валы. Время от времени поблизости всплывали подводные лодки и тут же погружались, прежде чем их удавалось атаковать. Ночью было торпедировано еще два торговых судна. В 20 часов 43 минуты Вискаун заметил лодку на поверхности, всего в 800 метрах. Брызги ослепили пушкарей. Едва эсминец зашел для атаки, подводная лодка нырнула. и с мостика только и увидели в 30 метрах быстро уходившую под воду боевую рубку. Ночью эсминцы многократно пытались соприкоснуться с противником, но безуспешно. Командующий, по его собственным словам, был близок к отчаянию. На рассвете он обнаружил, что ночной шторм разметал по океану большую часть кораблей. Девять из них удалось обнаружить, но шесть затонули, а впереди оставалась вторая половина пути. 14 октября борьба продолжалась, поблизости от конвоя кружили уже четыре подводные лодки. С наступлением темноты к облегчению капитанов – Видимость ухудшилась, что затрудняло действие подводных лодок. Конвой вновь изменил курс, пытаясь смахнуть с хвоста преследователей. В следующую ночь радары кораблей сопровождения сработали шесть раз подряд. Так, в 23 часа 31 минута Вискунд обнаружил подводную лодку в 6200 метрах. Осминец погнался за ней на скорости 26 узлов. Подводная лодка пыталась ускользнуть но совершила катастрофически неудачный маневр, подставившись прямо под нос преследователя. Вискаунт наскочил на подлодку в шести метрах за ее боевой рубкой и перекатился через корпус противника. Под шквальным огнем британца подлодка пыталась вывернуться, но получила заряд глубинной бомбы в упор. В 23 часа 47 минут Ю-619 затонула вниз кормой. Но успех обошелся недешево, Разбитому при наскоке на подлодку эсминцу пришлось немедленно возвращаться в Ливерпуль, куда он и прибыл благополучно через двое суток, и где несколько месяцев потом простоял на ремонте в доке. С восходом солнца 16 октября появился и долгожданный Либейтер – самолет дальнего радиуса полета первым встретил конвой. Это означало, что СК-104 миновал слепое пятно посреди Атлантики, где он оставался без прикрытия с воздуха. Сотни спасенных в прежние ночи моряков перешла с забитых людьми палуб норвежского судна сопровождения патентила на одно из торговых судов. Утро прошло спокойно, но в 14 часов 07 минут гидролокатор «Фейм» обнаружил подлодку в 2000 метрах. Миноносец пошел на таран и спустя пять минут забросал субмарину глубинными бомбами. Дальнейшие действия этой драмы разыгрались в гуще конвоя. Торговые суда, расходясь двумя колоннами, огибали место боя. На поверхности вспучился огромный пузырь. Незабываемое зрелище. Выскочила наверх подлодка. Вода каскадом струилась с ее бортов, и шквал огня приветствовал ее с борта эсминца. Фейм мчался бок бок с вражеской подлодкой, оцарапал об нее днище и спустил баркас в то время как немецкие моряки начали прыгать за борт. Отважный английский офицер забрался в боевую рубку, схватил стопку документов и успел выскочить за секунду до того, как Ю-253 затонула. Но Фейм, как и Вискаунт, пострадал при столкновении, и капитану пришлось пожалеть о решении таранить подлодку. Экипаж провозился несколько часов, заделывая пробоины в корпусе кусками дерева и аварийным пластырем. Но в итоге, включив помпы и с трудом поспевая откачивать воду из машинного отделения, Фейм вслед за Вискаунт отправился в Ливерпуль, а оттуда – в ремонтный док. Оставалось 28 торговых судов и при них 4 медлительных корвета. В 21 час 40 минут в ночь на 17 октября на патентило заметили еще одну подлодку. Суда сближались на полной скорости – Но в последний момент капитан Патентила успел отвернуть. Столкновение на скорости 32 узла оказалось бы роковым для его небольшого корабля. Корвет обстрелял субмарину из четырехдюймового орудия, станковых пулеметов и эрликонов, зенитных пушек, но лодка ускользнула почти невредимой. То был последний серьезный бой на пути СК-104. Несколько ложных тревог 17 октября прозвучало – но никаких инцидентов в сгустившем тумане не произошло. Два дня спустя торговые корабли вошли в Мерси и услышали приятную весть, либо Итер потопил неподалеку от пути их следования еще одну подводную лодку. Такие приключения на пути через Атлантический океан, любого из них в мирную пору с лихвой хватило бы на всю жизнь, и морякам торгового флота, и эскорту приходилось переживать вновь и вновь. До конца октября конвой СК-107 потеряет 15 судов, а СК-125-13 в семидневной битве, не уничтожив в отместку ни единой подлодки. Всего в 1942 году подлодки затопили 1160 торговых судов-союзников. Как раз в тот момент, когда ход войны решительно переломился не в пользу оси, Англия начала испытывать наибольшие проблемы с импортом. Зимой 1942 год «Волчьи стаи Дёница» достигли пика своих сил. Более 100 субмарин рыскало в океане. Северо-африканская компания, в особенности проведенная в ноябре операция «Торч», вынудила Королевский флот направить значительную часть кораблей в Средиземное море. Канадским корветам, которым пришлось в основном выполнять функции эскортных судов в западной части Атлантического океана, недоставало оборудования и опыта, чтобы противостоять этим волчьим стаям. До 80% потерь в Атлантике в период с июля по сентябрь приходилось на конвои, сопровождаемые канадцами. Рапорты и отчеты сообщали о крайней нехватке опытных капитанов, получивших соответствующую подготовку, умеющих пользоваться гидролокатором. Канадский флот рос так быстро, в три раза быстрее, чем ВМФ Великобритании и США. Что небольшое ядро профессиональных моряков никак не могло обслуживать его военные нужды. Инспектор, проверявший состояние одного из боевых кораблей канадского флота по прибытии в Англию, пришел к выводу: низкий уровень эффективности наблюдается в целом на всех корветах с канадским экипажем. Историк же замечает: эти проблемы приводили к слабости действий против подводных лодок. А в начале 1943 года Канадцы были на несколько месяцев освобождены от атлантической вахты, британский флот смог их подменить. В марте 1943 года в Блетчли парке вновь произошел перебой в расшифровке радиопереговоров подводных лодок и в результате за два месяца половина атлантических конвоев подверглась нападению, каждый пятый торговый корабль был пущен ко дну. Но этой трагической кульминацией и завершилась, по сути дела, битва за Атлантику. Весной западные союзники смогли отрядить в Атлантический океан достаточные силы для подавления подводных лодок. Конвойные суда, оснащенные 10-сантиметровыми радарами, взаимодействовали с самолетами дальнего радиуса действия, которые были вооружены усовершенствованными глубинными бомбами и с малыми авианосцами. Подоспела и расшифровка кодов Дёница, и в борьбе с подводными лодками наступил долгожданный перелом. Адмирал сэр Макс Хортон, назначенный в ноябре 1942 года командующим западными подходами, сам в Первую мировую войну служил на подводной лодке, и талант этого опытного моряка, управлявшего Атлантической компанией из штаб-квартиры в Ливерпуле, существенно приблизил победу. За май 1943 года было потоплено 47 подводных лодок, а всего за год без малого 100. Только на счету самолетов количество уничтоженных подлодок возросло с пяти за период с октября 1941 года по март 1942 года до 15 в апреля-сентябре 1942 года и до 38 в период с октября 1942 года. По март 1943 года. Под конец Дёнец терял по в день. За один месяц его флот сократился на 20%. Адмирал вынужден был свернуть операции в Атлантике. Потери торгового флота заметно уменьшились. В последнем квартале 1943 года только 6% морских грузов не достигало Англии. Переход через Атлантический океан на любом этапе войны – оставался тяжелым и опасным испытанием, но теперь вплоть до окончательной победы на океане господствовали англичане и американцы, им едва ли могли противостоять значительно уменьшившиеся числом подводные лодки с экипажами, чей опыт и боевой дух тоже стремительно шли на убыль. Но и торговый флот Великобритании был потрепан настолько, что это отразилось на послевоенной экономике страны. Из общего тоннажа 14 миллионов тонн, спущенного на воду в 1943 году, львиную долю составляли американские суда. Но пока что существенно было одно — Германия проиграла войну против атлантических конвоев. Последние семь месяцев 1943 года общий тоннаж потопленных союзных судов упал до 200 тысяч тонн, и всего четверть этих трофеев приходилось на долю подводных лодок. И хотя недостача кораблей всегда ощущалась при решении стратегических задач, существенным интересам союзников действия противника на море с тех пор не угрожали. До войны общий импорт в Англию составлял 68 миллионов тонн. В 1943 году цифры импорта резко упали до 24,48 миллиона тонн, но в 1944 году угрожали вновь поднялись до 56,9 миллиона тонн. Вот, пожалуй, самая наглядная статистика битвы за Атлантику. С 1939 года по 1943 год нападению подверглись лишь 8% медленных и 4% быстроходных конвоев. Многое говорилось о недостатке у союзников ресурсов для равной борьбы против подводных лодок в первые военные годы. Это верно, однако у немцев проблемы с ресурсами были куда серьезнее. Гитлер ничего не смыслил в морском деле. В начале войны он распылил рабочую силу и запасы стали, пытаясь производить одновременно слишком много разных видов оружия и техники. Стратегическую пользу от крупномасштабной войны на атлантических маршрутах он распознал лишь к июню 1940 года после падения Франции. Строительство подводных лодок было объявлено приоритетом только в 1942-1943 годах, когда союзники быстро укрепляли свой флот и в целом исход войны был уже предрешен. Перерезать Атлантическую линию жизни у Германии так и не хватило сил, хотя в пору тяжких потерь английского флота могло показаться, будто такая угроза существует. Второе. Арктические конвои. Когда Гитлер напал на Россию, английские и американские шефы штабов дружно воспротивились идее предоставить Сталину военную помощь на том основании, что производственных ресурсов едва ли хватит для обороны собственных стран. Выдвинул со своей стороны возражение Королевский флот, любой импорт в СССР можно было отгружать только через арктические порты Мурманск и Архангельск, причем Архангельск доступен только в летний сезон когда тают льды. Это означало, что конвой, движущийся со скоростью 8-9 узлов, будет тащиться по меньшей мере неделю, подвергаясь угрозе со стороны немецких подводных лодок, кораблей и самолетов, базирующихся поблизости, на севере Норвегии. Английский премьер и американский президент отмели эти возражения, объявив вполне справедливо поддержку Советского Союза безусловным приоритетом. Поначалу Гитлер не обращал особого внимания на арктический путь в Россию, хотя навязчивая мысль о возможности английской высадки в Норвегии побудила его укреплять там линию береговой обороны. Черчилль действительно вплоть до второй половины 1944 год настаивал на такой операции, но военачальники неумолимо сопротивлялись его замыслу. Однако факт оставался фактом. На протяжении 1942 года немцы доминировали на севере в воде и в воздухе, и арктические конвои подвергались серьезной угрозе. Начальник главного морского штаба адмирал Дадли Паунд был возмущен решением отвлечь часть кораблей с Атлантического фронта на это опасное новое направление лишь затем чтобы помочь ненавистному Советскому Союзу, который, как казалось, все равно скоро капитулирует. В особенности паунды беспокоила вероятность встречи плохо вооруженного флота метрополии с боевыми кораблями Гитлера. Наиболее вероятно была встреча с торпец. Адмиралтейство было травмировано воспоминаниями о трудностях и потерях, которые выпали на долю английского флота, пока не удалось избавиться от Бисмарк. Опасения подогревались и неудачи воздушного налета на прибрежный флот Германии, осуществлённого Совианосцев 30 июля. 1941 года к северу от Норвегии, из 20 брошенных в бой Сортфиш вернулось только 11. В очередной раз провалились усилия Королевского флота перерезать жизненно важный для Германии канал поставок железной руды. Черчилль был неумолим, он требовал от флота раз за разом преодолевать тяжелейший путь, доставляя России столько оружия и других припасов, сколько могли выделить союзнику Англия и Америка. И перспектива сражения на этом маршруте его не пугала. Напротив, в 1941-1942 годах он только искал возможности помериться силами с немцами, а потому добился принятия решения о регулярных поставках через Арктику. Первые несколько судов, снаряженные англичанами во второй половине 1941 года, добрались до России невредимыми, доставив небольшое количество танков, самолетов и шин. Немцы едва ли их заметили. Но в 1942 году, когда англичане начали отгружать на восток уже существенные объемы, немцы обратили внимание на арктические конвои и с нарастающей агрессией атаковали их. Приключения полярных конвоев как на пути к цели, так и на обратном пути превратились в величайший морской эпостой войны. Почти таким же страшным врагом, как немцы, была полярная погода. Корабли пробивались сквозь валы высотой до 12 метров, а поверх этих волн плавали многотонные льдины. Лютая качка сбрасывала моряков за борт. Однажды высоченная волна сорвала бронированную крышу с орудийной башни крейсера «Шеффилд». На торговом судне «Джабес» «Ламар Монроу Керри» в шторм разошлась обшивка, и оно затонуло. Ни одно судно не добиралось до Мурманска невредимым, изрядно доставалось и крупным судам. Гардемарин Чарльз Френд служил на авианосце. Помню, как выглянул с нашего неистово раскачивавшегося и кренящегося Викториос и увидел Кинг Джордж Ви, судно, длиной почти 250 метров, карабкающееся на отвесную волну. Это были не волны, а движущиеся горы длиной метров 300. Даже высокие борта не всегда могли защитить Викториос. Когда нос разрезал очередную волну, Тонны воды обрушивались на лётную палубу, и нам приходилось несладко. Одна волна так долбанула передний подъёмник для самолётов, что вывела его из строя. Гнулись четырёхтюймовые листы брони. Британские докеры, особенно докеры из Глазго, стяжали дурную репутацию небрежной погрузкой, прискорбно отличавшейся от американской. В результате многое из доставлявшегося с таким риском в Мурманск пребывало испорченным а срывавшиеся с места грузы угрожали безопасности корабля. Например, 10 декабря 1941 года матросы пятитонного челнока «Харматис» вынуждены были открыть люк, из которого поднимался дым, и обнаружили в трюме горящий грузовик, который мотался взад-вперед, разбивая ящики и поджигая тюки. Помощник капитана, надев единственный имевшийся на борту противогаз, спустился в этот ад и пытался заливать его водой пока держался на ногах. Его сменил капитан, и пожар все же удалось погасить, но судно вышло из строя и повернуло обратно в Клайд. Экипажи выбивались из сил, скалывая с настройки и орудий, угрожавшие безопасности, судно глыбы льда, проверяя оружие, в котором застывала смазка. Толстые слои одежды затрудняли движение, но даже в них не удавалось согреться. Олег Дени, старший лейтенант Наисминца Попытался уснуть на палубе, зная, что с койки его тут же снимут. Тело еще как-то удавалось держать в тепле, однако ноги мерзли даже в сапогах с меховой подкладкой. Каждый раз, когда ему выпадало 4 часа отдыха между вахтами, первый час уходил на то, чтобы разморозить онемевшие стопы. Только после этого он мог уснуть. Питались моряки какой, то есть какао, и бутербродами с солониной. Еду разносили прямо на посты. Спали урывками между сражениями. Темная арктическая зима действовала на нервы, но еще хуже был вечный солнечный день. Великолепие северного сияния, казалось, издевалось над обреченными на гибель суденышками. 17 января злосчастный Харматис вновь попал в беду. Подводная лодка выпустила по нему две торпеды, одна из которых сдернула люк с трюма, и по палубе разлетелись рванные с груза упаковки. В разворошенный корпус хлынула вода, и капитан приказал заглушить двигатель, чтобы не залить его. хой как удалось залатать дыру, и Харматис потащили в Мурманск на буксире, а в небе кружили хейнкели. Харматис, можно сказать, еще повезло, в отличие от многих других, когда в пороховом погребе эсминца Мотабелла сдетонировала торпеда, спасти удалось только двоих членов экипажа. В море плавало множество трупов в спасательных жилетах. Люди замерзали насмерть, прежде чем их успевали отыскать, холод убивал за считанные минуты. Джордж Чарлтон, служивший на эсминце, который затонул под огнем тяжелого крейсера хипа, атаковавшего конвой на исходе декабря 1942 год, описывал смертный ужас, с которым он цеплялся за невод, брошенный ему с траулера-спасателя. «Я дождался волны», которая подняла меня навстречу сети и тогда просто впихнул руки и ноги в отверстие и остался висеть там, пока двое матросов не перевесились через борт и не подтащили меня наверх, а третий за волосы вытянул меня. Я рухнул на палубу. А не менее прошло, и я почувствовал холод. Все мое тело пронзила такая боль, какой я никогда прежде не знал. ПК-11 оказался последним конвоем, сравнительно благополучно одолевшим в феврале 1942 год этот путь. Следующий конвой с трудом пробивался через паковый лед, а потом ему пришлось играть в прятки с Твайрпиц. Разведка сообщила, что немецкий линкор вышел на охоту. Морское ведомство кипело от негодования, когда по BBC передали новость – в Россию отправлен ценный груз. Как часто бывает на войне, Задачи пропаганды не совпали с требованиями секретности при проведении операции. В марте Королевскому флоту выдался лучший за весь год шанс потопить немецкое боевое судно. Торпедоносцы «Элбакор» перехватили его в море и атаковали. Но в результате два самолета погибло, а кораблю не было причинено ни малейшего ущерба. Черчилль неудача морской авиации особенно возмущала на фоне достижений японцев которые тремя месяцами ранее потопили, напав с воздуха, два крупных британских судна. Вероятно, все дело в том, что в Малайском регионе сражались хорошо обученные и опытные японские пилоты, а за штурвал «Элбакор» сажали по большей части новичков. Четвертая часть из 21 торгового судна в составе ПК-13, общим водоизмещением 30 тысяч тонн, была уничтожена подводными лодками и бомбардировщиками после того, как конвой был изрядно потрепан штормом. Неисправная торпеда, выпущенная с крейсера, «Тринидад» при попытке затопить уже подбитый немецкий эсминец, описала полукруг и поразила собственный корабль. Что же касается торговых судов, судьба экипажа Индана, потопленного 30 марта подводной лодкой, представляется вполне типичной. В темноте удалось ускользнуть двум шлюпкам – Среди спасшихся было много тяжело раненых и обожённых. Гипотермия быстро прикончила раненых. В первую же ночь умерло семь человек. Пресная вода во флягах замёрзла и превратилась в лёд. Когда шлюпку, наконец, разыскали, из девяти находившихся в ней человек в живых оставался только один – кочегар, родом из Канады. Всего из 64-х человек, бывших на борту корабля, удалось подобрать 24 – и только шестеро обошлись без ампутации отмороженных конечностей. Из страха перед Твайрпит с каждым конвоем посылали почти столько же боевых кораблей, сколько торговых. Эсминцы охраняли от нападения подводных лодок. На торговых кораблях устанавливали зенитные орудия, и державшиеся кучно корабли могли эффективно обороняться от налетов Хайнкл. Крейсеры прикрывали конвой от немецких эсминцев вплоть до острова Медвежи к северу от Норвегии. Эден отразил такое нападение на ПК-14. На горизонте маячили большие суда флота Метрополии, чтобы вступить в бой, если немецкие корабли осмелятся выйти в открытое море. В двух днях пути на восток от сборного пункта возле Исландии немецкий самолет дальнего радиуса зависал над конвоем и кружил на таком расстоянии, чтобы не попасть под огонь зениток, сообщая о местонахождении эскадры на базу в Норвегию. Ненавистная для моряков и неотвязная угроза, пронырливый Джо, предвестник непрерывных воздушных и подводных атак. В замедленном ритме гремит автоматическое оружие на бортах кораблей, черный выхлоп от снарядов затягивает небо, вздымаются столбы воды от взорвавшихся поблизости торпед. Ревут пролетая на низкой высоте самолеты, страшный глухой разрыв бомбы, ударивший в палубу, и все это среди морского пейзажа, состоящего из волн, льда и арктической дымки, слоя тумана над замерзающей водой. Примитивную защиту от воздушных атак удалось организовать к апрелю 1942 года, когда впервые на торговых судах установили катапульты для запуска «Харикейн» предполагалось, что завершив свой одноразовый вылет, пилот спрыгнет в море с парашютом. Толку от катапультируемых самолетов было мало. Обычно их запускали с опозданием, и экипаж составляли по сути делокамикадзе. Ведь надежды на то, что летчиков извлекут из моря прежде, чем они замёрзнут насмерть, почти не было. Каждый конвой поджидала своя трагедия. Шесть кораблей из конвоя КП-13 пропали на обратном пути, заблудившись в минных полях, установленных англичанами возле Исландии. В головное судно ПК-14 угодила торпеда. В машинном зале сразу же погибли все. Взорвался груз боеприпасов, и людей разнесло на куски. 40 моряков успели спрыгнуть за борт, но все, за исключением 9 счастливцев, погибли от ударной волны, когда тральщик сбросил глубинные бомбы в попытке уничтожить подводную лодку. Далее к западу эсминец перешел дорогу линкору «Кинг-Джордж-5». В результате эсминец разрезала пополам, и линкору пришлось возвращаться в док, поскольку при столкновении сдетонировали глубинные бомбы на эсминца. Крейсеры «Тринидад» и «Эденбоу» затонули после свирепых схваток и отважных усилий сохранить плавучесть. Инженер-механик сгибнущего «Тринидад» отказался покинуть своих кочегаров. Моряки этой профессии не имели надежды спастись тонущего судна. Бежавшие с корабля видели, как контуженный взрывом офицер полз по палубе, чтобы открыть люк, за которым оставались в плену кочегара, но крейсер уже шел ко дну. Пусть имя этого человека сохранится в истории. Лейтенант Джон Боди. Не все участники арктических битв были готовы к таким подвигам. Иногда экипаж торгового судна проявлял замечательный боевой дух, но порой моряки спешили бросить подбитое судно, которое еще можно было спасти. Так поступили американцы с Кристофер Нупорт. Они поднялись на борт спасательного судна, шикарно одетые в лучшие костюмы, и прихватив с собой багаж, а 10 тысяч тонн боеприпасов пропали зря. Английские матросы в панике не раз спускали шлюпки с людьми так неуклюже, что опрокидывали их в море вверх дном. И немецкие пилоты, к удивлению моряков из конвоя, отнюдь не всегда продолжали атаковать под сильным обстрелом. Действие же немецкого флота сковывало упорное желание Берлина вмешиваться в любые решения о размещении и перемещении крупных кораблей. Офицеры ВМФ Германии к их негодованию вынуждены были выходить из боя и укрываться в норвежских фьордах. По мере того, как сражение в Арктике в 1942 году становились все более жестокими и обходились все дороже. Офицеры торгового флота начали возмущаться тем, как с ними обходится военный флот. Им не нравилось, что большие военные корабли поворачивают назад возле острова Медвежий, поскольку считалось недопустимым подвергать их угрозе воздушных налетов, почти неизбежных далее к востоку. Жаловались торговые моряки и на то, что эскорт часто покидает их, гоняясь за подводными лодками и почему им не обеспечивают прикрытие с воздуха, если уж они везут такой драгоценный груз. Но более всего их не устраивало, что приходится плыть день за днем по самым опасным водам на земном шаре, не имея никакого представления об окружающей обстановке, кроме того немногого, что они могли рассмотреть с обледеневшей верхней палубы. К людям из торгового флота относились словно к несмышленым детям, вспоминал потом один из капитанов. Все от нас скрывали. Это очень действовало на нервы. Торговые суда ползли по холодному и бурному морю со скоростью пешехода, гораздо чаще подвергаясь опасным бомбардировкам и торпедным атакам, чем участники Атлантической кампании. Старший офицер крейсера обращался в мае к Адмиралтейству с предупреждением. Нам, ВМФ, платят за такую работу, но нельзя требовать слишком многого от матросов торгового флота. Скорость позволяет нам уклоняться от бомб и торпед, а судно, идущее на шести-восьми узлах, не имеет такой возможности. Американцы порой пытались уклониться от путешествия в Россию. На потрепанном пароходе труба даже вспыхнул мятеж, когда 20 членов экипажа отказались выходить в рейс и пришлось усмирять их силами вооруженной береговой охраны. Виновников – злосчастную многоязыкую смесь рыбаков и американских моряков – получавших огромные премии за риск сверхобычного жалования, по прибытии в Мурманск отправили в советскую тюрьму. И все же Черчилль гневно отмахнулся от требований Королевского флота приостановить конвой на время полярного лета. «Русские самоотверженно сражаются и имеют право рассчитывать, что мы пойдем на риск и внесем свой вклад в эту борьбу», – писал он. Эти операции вполне оправданы до тех пор, пока на место прибывает хотя бы половина груза. Если мы откажемся даже от попыток помочь, это негативно скажется на нашем авторитете в глазах обоих основных союзников. Судьба ПК-16 вроде бы подтвердила правоту премьер-министра. 36 кораблей отчалили от Исландии 21 мая. Самолеты противника налетали часто, но без особого усердия. Несмотря на многократные тревоги, подводные лодки потопили 26-го только одно судно. Эсминец переправил судового врача в шлюпке на поврежденное судно, оттуда сняли троих раненых, и врач их прооперировал. Бомба пробила широкую брешь в Баку The Ocean Voice, но поскольку море было спокойным, судно осталось на плаву и с божьей помощью, как говорили матросы, добралась до России. На некоторых судах закончились боеприпасы для зениток, зато им удалось отразить множество воздушных атак. Дежурившие на верхних палубах польского эсминца Горланд понесли большие потери от близко ложившихся бомб. По прибытии в Мурманск обнаружилась надпись, сделанная кровью на надводной части судна «Да здравствует Польша!». Сильные были люди, уважительно отозвался о них офицер торгового флота. Конвой прорвался, потеряв всего семь кораблей, причем с затонувших судов благодаря отваге и профессионализму моряков, удалось спасти 371 человека. Адмирал сэр Джон Тови, командующий флота Метрополии, его осмотрительность вызывала недовольство Черчилля, подтвердил, что стратегическая ситуация была благоприятна для противника и благополучное завершение миссии ПК-16 превзошло все ожидания. Но на следующий месяц пришелся самый прискорбный для королевского флота эпизод той войны. ПК-17 из 36 судов, в основном американских, отплыл от берегов Исландии 27 июня. Груз состоял из 594 танков, 4246 машин, 297 самолетов и более 150 тысяч боеприпасов и товаров общего назначения. По данным АЛТРА было известно, что немцы запланировали против конвоя масштабную операцию под кодовым названием «Расселспранк» в которой собирались принять участие и крупные боевые корабли. Гитлер объявил, что стратегия англичан и американцев направлена на сохранение боеспособности России, и с этой целью они стараются поставлять в воющую страну как можно больше военной техники и других материалов. Иными словами, он наконец-то обратил внимание на арктические конвои. Адмиралтейство взяло управление конвоем и вспомогательными подразделениями на себя, поскольку свежая информация из «Алтра» поступала именно в Адмиралтейство, и опыт показал, что Тови не может с борта своего флагмана эффективно командовать большим и разбросанным в море флотом, к тому же вынужденным соблюдать ради умолчания. Первые столкновения прошли как обычно. Кондор завис над флотилией поблизости от острова Ян-Маена 1 июля. Гидросамолеты-торпедоносцы х 115 произвели неубедительную и нерезультативную атаку. Американский эсминец Вейнрайт помчался в лоб на атакующий самолет, стреляя из всех орудий. Тем не менее 3 июля Адмиралтейство приказало прикрывавшим конвой крейсерам повернуть на запад, навстречу крупным боевым кораблям немцев, которые, как предполагалось, вышли в открытое море. На следующий день было потоплено три торговых судна, А вечером капитан Джеки Брум, командир ближнего эскорта, с недоумением выслушал приказ из Лондона, секретно. Исполнить немедленно. В связи с угрозой со стороны надводных кораблей, конвою рассеяться и пробираться в русские порты. Через 13 минут краткий сигнал подтвердил, конвою рассеяться. Нехотя передав приказ своим подчиненным, Брум подошел к ближайшему торговому судну, и через громкоговоритель обратился к его капитану. «Жаль так оставлять вас. Всего доброго и удачи». Похоже, намечается скверная заварушка. Твайрпиц и в самом деле выходил в море 6 июля, но ненадолго, и тут же, к недовольству своего экипажа и судов сопровождения, вернулся в Норвегию. Капитан немецкого эсминца записывал в тот день «Настроение довольно скверное». «Скоро начнешь стыдиться своей службы. Когда другие сражаются, мы элита флота, сидим себе в гавани». Однако немцам не было нужды рисковать большими боевыми кораблями. Люфтваффе и подводные лодки потопили 24 корабля из конвоя ПК-17, которые поодиночке, без прикрытия, пытались добраться до России. Торговый флот потерял 153 человек, в то время как в военном флоте Великобритании вообще никто не пострадал. То был величайший позор Королевского флота, навлекший на англичан негодование американцев и презрения русских. Конечно, пугала вероятность нападения Твайрпиц, но реакция Адмиралтейства, каждый за себя, и сама идея бросить конвой без прикрытия, шли вразрез с многовековой традицией и посеяла семена глубокого недоверия в торговом флоте в ту самую пору, когда боевой дух там и без того был не очень крепок. Непродуманное решение было принято благодаря личному вмешательству первого лорда адмиралтейства адмирала Дадли Паунда. Паунд и без того не пользовался уважением коллег, и здоровье его угасало. Странно, что он не был уволен, но Черчилль относился к этому офицеру с сочувствием и позволил ему сохранить свой пост до октября 1943 года почти до самой смерти. Член правительства Филипп Наэль Бейкер был отрежен в Глазго на встречу со спашимися. Они собрались в зале святого Андрея, и министр обратился к ним со словами «Мы знаем, в какую цену обошелся нам этот конвой. Но хочу вас заверить, он стоит этой цены». Озлобленные моряки ответили ему возмущенными воплями. Правительство скрыло нелицеприятный эпизод под покровом цензуры, запретив публикацию очевидца, журналиста Годфри Уинна, плывшего с этим конвоем. Только после войны чудовищная ошибка Адмиралтейства стала известна широкой общественности. ПК-18 не снаряжали вплоть до сентября 1942 года. Этот конвой потерял 13 судов из 40, причем 10 в результате воздушных налетов. К тому времени и военные моряки, и моряки торгового флота – разделяли мнение об арктическом маршруте как о самом страшном месте несения службы. На вопрос уина о том, как погиб Брэмбл, на котором он плыл в составе ПК-17, командор Роберт Шорбрук, оправлявшийся от тяжелых ран, полученных в одной из схваток, ответил «Внезапная вспышка на горизонте, и больше ничего». Так погибало множество кораблей. Моряк описывал встречу с уцелевшими с крейсера Эдденбоу грустные и какие-то нервные парни. Для многих участие в конвое оборачивалось психологической травмой. Зимой 1942 года Адмиралтейство приняло очередное безответственное решение – отправить в Россию несколько торговых судов без эскорта, набрав на них экипаж добровольцев за денежную награду по 100 фунтов офицерам и по 50 матросам. Из 13 кораблей-одиночек до гавани добралось пять. Одно судно выбросилось на берег Шпицбергена, и моряки продержались несколько недель почти без пищи. Большая их часть умерла от гангрены, вызванной обморожением, а уцелевших подобрал наткнувшийся на них лыжный патруль норвежцев. На другом судне «Ампайр Арчер» взбунтовались Кочегара, набранные из худшей тюрьмы Шотландии, Барлине. Они дорвались до Рома, которые должны были доставить в Архангельск. Двое матросов погибли, прежде чем удалось восстановить дисциплину. Даже те, кто добирался до России, особой радости не чувствовали. «Жуткое дело входить в Кольский залив», – писал один моряк. «Стоял декабрь, было темно. Клочья густого тумана, черная вода, белый присыпанный снегом лед. Голые скалы по обе стороны залива казались неприветливыми», Глухую тишину нарушал только заунывный вой туманных сирен на разной ноте. Я подумал, если бы от замерз, таким было бы его преддверие. В Мурманске они постоянно подвергались налетам люфтваффе. Бомба упала в бункер грузового судна «Доверхилл» и осталась лежать, не разорвавшись, под шестиметровым слоем угля. Капитан и матросы трудились двое суток напролет, вычерпывая уголь ведрами, прежде чем смогли с бесконечными предосторожностями вытащить бомбу на палубу и обезвредить. Русское гостеприимство было столь же холодным, как и русская зима. Никакой заботы о чужаках. Многие британские моряки являлись, заведомо настроенные на дружбу с товарищами по оружию, но теплое чувство быстро испарялись от такого приема. Еще более возмущались американские матросы, не получавшие привычных для них удобств. Морякам не оставляли иллюзий, будто Советский Союз благодарен за помощь. Один русский уже после войны сказал, «Богу ведомо, мы уплотили сполна жизнями советских граждан». И это правда. В середине года ход арктической кампании преломился. Дурная погода и постоянное присутствие врага, особенно подводных лодок, оснащенных торпедами с акустической системой наведения, гарантировали, что служба в арктическом конвое всегда будет трудной и страшной, но все же потери заметно уменьшились. В 1943 году Королевский флот наконец-то смог включить в состав эскорта авианосцы, а также мощные средства противовоздушной обороны и защиты от подводных лодок. Немцы, теснимые в России и в Средиземноморье, вынуждены были увести из Норвегии значительную часть своего воздушного и подводного флота. Гитлер не желал санкционировать полномасштабную атаку крупных судов на конвой, но Шарнхорст неблагоразумно предпринял такую попытку в декабре 1943 года и был потоплен у мыса Нордкаб британским флотом во главе с линкором Дюков-Йорк. Американцы начали доставлять большие объемы грузов другими путями. Половина американских поставок за время войны попала в Россию через порты на Тихом океане, четверть через Иран, и только четверть, 4,3 миллиона тонн через Архангельск и Мурманск. Человеческие потери конвоев ПК были, конечно, невелики по сравнению с другими фронтами. Всего затонуло 18 боевых кораблей и 87 торговых, в арктических конвоях с 1941 года по 1945 год погибло 1944 моряка военного флота и 829 моряков торгового флота. Германия в попытках перехватить конвой потеряла линкор, три эсминца, 32 подводные лодки и неподсчитанное количество самолетов. Учитывая, что в 1942 году немцы располагали всеми возможностями, чтобы установить полное стратегическое господство в Арктике, удивительно не то, как много кораблей они потопили, а как мало. Королевский флот считал поставки в Россию одной из самых тягостных повинностей военного времени. К несчастью, профессионализм и отвага участников конвоев не могли стереть из памяти участь ПК-17. Морской авиации не привелось отличиться на севере. Отчасти виной тому было отсутствие хороших самолетов. Командование флотом иным лицам не доставало ума и дальновидности, которые соответствовали бы храбрости и опыту их подчиненных. Эти адмиралы не желали понимать того, на чем всегда настаивали Черчилль и Рузвельт. Помощь будет направляться в Россию любой ценой. Пусть в 1941-1942 годах эти поставки имели скорее символический характер и не могли существенно повлиять на исход сражений на Восточном фронте, они свидетельствовали о безусловной преданности западных союзников своим обязательствам бороться до окончательного уничтожения фашизма. Третье. Трагедия Пэдостелл. С 1940 года по 1943 год одним из самых кровопролитных для Королевского флота полей сражений было Средиземноморье. Английские субмарины, базировавшиеся на Мальте, когда позволяли погодные условия, небезуспешно атаковали маршруты поставок стран оси в Северную Африку. Надводные эскадры учились противостоять итальянскому флоту, подводным лодкам и люфтваффе. Адмирал Эндрю Каннингем нанес итальянцам серьезный ущерб, атаковав в ноябре 1940 года с авианосцев Таранта, а также в морском сражении у мыса Матапан 28-29 марта 1941 года. Но для крупных кораблей каждый выход в охраняемые врагом воды был опасной авантюрой, чреватой печальными последствиями. Авианосец «Иластрес» в январе 1941 года был сильно поврежден немецкой бомбардировкой. 25 ноября того же года линкор «Бархам» взорвался при попадании торпеды с немецкой подлодки, и мало кому из экипажа удалось спастись. Линкоры квин «Элизабет» и «Вэллиант» пролежали семь месяцев на дне Александрийской гавани, пав 19 декабря жертвой атаки самоотверженных итальянских ныряльщиков которые собственноручно крепили мины к корпусу кораблей. Королевский флот, потеряв таким образом за месяц пять крупных судов, вынужден был временно уступить господство в Центральном Средиземноморье флоту «Оси». Убыль английских крейсеров и эсминцев продолжалась, их торпедировали, бомбили, они натыкались на мины. Трудно дались Королевскому флоту те несколько месяцев 1941 года, когда он удерживал морской путь, связывавший митрополию с осажденным Тобруком, пусть это имело скорее символическое, чем стратегическое значение. Стратегически же было ясно, что Королевский флот не сможет чувствовать себя в безопасности в Средиземноморье, пока английская армия не обеспечит полный контроль североафриканского побережья, чтобы там можно было обустроить военные аэродромы. В 1942 году, Положение британского флота ухудшилось в связи с тем, что немцы перебросили в Средиземноморье подкрепления, в основном состоявшие из подводных лодок. Однако Уинстон Черчилль упорно продолжал эту кампанию, исходя из уже известного нам принципа «нужно использовать любую возможность для контакта с противником», тем более что сухопутной армии пока мало что удавалось достичь. Мальта, легко доступная для взлетавших сицилийских баз самолетов оси, Почти три года напролет подвергалась бомбардировкам. За март-апрель 1942 года на маленький остров обрушилось вдвое больше бомб, чем на Лондон за весь Блиц. Население голодало, постоянно находившийся там подводный флот пришлось перебазировать. Таким образом, первоочередной задачей Королевского флота стала поддержка Мальты. И каждый корабль с драгоценным грузом следовало привести в ее порт, вопреки всем атакам с воздуха, на воде и из-под воды. Любому конвою требовались сопровождение боевых кораблей, в том числе линкоров, на случай, если в открытое море выдвинутся основные суда итальянского флота, авианосцы для прикрытия от атак с воздуха, а также эскорт из крейсеров и эсминцев. Каждый такой прорыв превращался в эпическое сражение. Самое знаменитое или же самое бесславное – Произошло в августе 1942 год, когда недостаток топлива, самолетов и продуктов превзошли меры человеческого терпения. Помощь осажденному острову была затеяна операция «Педестел». Вице-адмирал Невил Сифред возглавил военный флот, отплывший из Клайда 3 августа. Под его охраной шли 14 торговых судов, среди них несколько чартерных американских кораблей, в том числе укомплектованных английским экипажем. На все корабли поставили зенитные орудия. Орудийный расчет набирался из солдат сухопутных войск. И по пути к Гибралтару интенсивно отрабатывали и маневры, и артиллерийскую стрельбу. По направлению к Мальте устремилась грозная армада. Линкоры «Нелсон» и «Роудни». Авианосцы «Викториос», «Индамитабл» и «Игл». Несколько устаревший авианосец «Фьюриас», на котором перевозили самолеты «Спитфайр», Они должны были отправиться вперед на защиту острова, как только авианосец подойдет достаточно близко к берегам Мальты. Имелись также шесть крейсеров, 24 эсминца и целая флотилия судов поменьше. Морской кадет, плывший на борту одного из торговых судов, восхищался этим фантастическим упоительным зрелищем. Прошло всего несколько недель с унизительного для Королевского флота маневра в Арктике, и флот рвался в бой. Капитан эсминца-коммандер Дэвид Хилл вспоминал, «Мы были близки к отчаянию и исполнены кровожадных помыслов после гибели ПК-17». Одна из флотилий эсминцев, которая участвовала в операции «Педестелл», ее возглавлял Джеки Брум, уже пережила страх и потери на подступах к Арктике. За отплытием английских судов из Гибралтара следило множество немецких и итальянских глаз. Командование оси не обманул псевдоконвой, отплывший одновременно из Александрии якобы в восточную часть Средиземноморья. «Я понимал, что мы идем на опасное дело в кишащие врагами воды», писал Джордж Бланделл на борту линкора Нелсон, моля владыку судеб проявить благосклонность. Одиннадцатого посреди Ясного Лазурного моря, когда до Мальты оставалось около тысячи километров, Фьюриас выпустил в небо свои спидфайр, и большинство из них благополучно приземлилось на острове. Но тут-то и случилась первая катастрофа. В западной части Средиземноморья работа локатора сбивалась из-за своеобразных подводных условий, Тёплая морская вода смешивалась с холодным атлантическим течением. Корабли оказались уязвимы для внезапной атаки субмарин. Прямо в тот момент, когда истребители отрывались от палубы авианосца, Залп торпед с Ю 73 поразил игл, и через 9 минут корабль затонул. Из 1160 человек экипажа погибло 260. «Чудовищное это было зрелище, как судно перевернулось вверх дном и со страшной скоростью ушло под воду», — писал потрясенный очевидец. «Люди и самолеты сыпались с палубы в море, когда корабль переворачивался. Дрожь так и пробирает». Снять бы это на пленку и показывать по всей стране. Я все думал, каково тем, кто оказался под опрокинувшимся на них кораблем. Вечером Фьюриас, завершив свою миссию, повернул обратно в безопасную гавань. Один из сопровождавших авианосец кораблей, Вулвейн, заметил итальянскую подводную лодку и пошел на таран. Субмарина затонула, но и Вулвейн был серьезно поврежден. В 20 часов 45 минут... Противник предпринял с аэродрома в Сицилии первую воздушную атаку на корабли, участвовавшие в операции «Педостол» силами 36 «Хайнкл-111» и «Джу-88». Этот налет остался безрезультатным. Англичанам же удалось интенсивным зенитным огнем сбить 4 немецких самолета. На следующий день, в полдень, флот подвергся гораздо более серьезному нападению — Над ним зависло 70 бомбардировщиков и торпедоносцев, охраняемых истребителями. Битва затянулась на 2 часа. Грузовое судно «Дюкалион» получило пробоину от торпеды и позднее затонуло у берегов Туниса, несмотря на все усилия капитана Рэмси Брауна спасти корабль. Во второй половине дня конвой миновал засаду подлодок без потерь, только эсминец «Итарайл» вышел из строя, протаранив и затопив еще одну итальянскую субмарину. Вечером 12-го Люфтваффе и итальянский воздушный флот вновь атаковали совместно. Сотни бомбардировщиков и торпедоносцев налетали с разных углов, на разной высоте, дезориентируя зеничиков. Орудийные расчеты на кораблях стреляли без передышки. Палуба была завалена гильзами, ослепительно-голубое небо затуманилось тысячами черных выхлопов, Вой авиационных моторов перекрывал скрежет и треск залпов из всех орудий. Эсминец Форсайт затонул. Авианосец Индаматабл едва держался на плаву после попадания трех бронебойных снарядов. На подходе к Сицилийскому проливу Сифред направил свои линкоры к западу, предоставив плотно следовавшему за торговыми кораблями эскорту в составе шести крейсеров под командованием вице адмирала Гарольда Бэроу довести конвой до Мальты. С этого момента начинается агония. Через час после ухода сифрета итальянская подводная лодка «Аксум» нанесла блистательный тройной удар, уничтожив одной атакой флагман Бэроу Найджирия и зенитный крейсер Кайроу, а заодно подбив танкер Оухайо. Тем самым английский флот лишился возможности связаться с авиабазой на Мальте, поскольку обе радиостанции, настроенные на эту волну, находились на уничтоженных крейсерах. И вот, когда дневной свет начал угасать, а британские корабли, ломая строй, жались друг к другу, в небе вновь появились самолеты Люфтваффе. Джу-88 потопили торговые суда «Ампайр Хоуп» и «Клен Фергюсон», вывели из строй «Брисбейн star Затем пущенная с подводной лодки торпеда повредила крейсер Кинье. Под покровом темноты в ночь на 13 августа немецкие и итальянские торпедные катера — предприняли ряд атак, длившихся часами. Оборона была слаба, поскольку Берро счел опасным запускать осветительные снаряды. Он считал, что они сыграют на руку скорее противнику, чем его артиллеристам. Крейсер «Манчестер» получил несовместимые с жизнью повреждения, затонуло еще четыре торговых судна, пятое было подбито. Единственное утешение – в теплых водах летнего Средиземного моря – Выживало гораздо больше людей, чем в Арктике и даже в Атлантическом океане. С рассветом вновь появились самолеты Люфтваффе, потопили еще один торговый корабль. Получил новые пробоины Иоухайо, но танкер продолжал кое-как ковылять вперед, пока его двигатели не заглохли после очередной бомбежки уже поздним утром. Еще два торговых судна были подбиты, и их пришлось оставить позади, под охраной миноносца. В 16 часов ровно в соответствии с приказом три уцелевших крейсера Бэроу повернули назад к Гибралтару, а три торговых судна – Порт Чалмерс, Мелбон Стар и Рочеста Кассл, последний с полузатопленной палубой, преодолели последние мили до Мальты под защитой небольшой местной флотилии. 13 августа в 18 часов ровно ликующие толпы высыпали на старые крепостные стены, встречать входившие в главную гавань корабли. Отставших продолжали клевать немецкие самолеты и подводные лодки. Затопили Дорсит, нанесли очередной удар по Оухайю. Но каким-то чудом, отчасти благодаря прочной американской конструкции, танкер продолжал продвигаться вперед, а с ним рядом шли два миноискателя и эсминец. Утром 15 августа, в католический праздник Успения, Оухайю добрался до порта и встал под разгрузку. Капитан Дадли Мейсон был награжден Георгиевским крестом. Одолел этот путь и Брисбейн Стар. Итоги операции. Доставлено 32 тысячи тонн припасов, 12 тысяч тонн угля и запас нефти на 2 месяца. Из 14 торговых судов уцелело 5. Активные действия английских моряков отпугнули итальянский флот, и надводные корабли оси не приняли участие в схватках. Линкоры «Муссолини» давно уже были обездвижены из-за нехватки горючего, а британские ВВС сбросили зажигательные бомбы на пять пытавшихся выйти в море крейсеров, убедив их, что опасность чересчур велика. Командир подводной лодки «Анброкон Аластер Марс» хотя бы отчасти сквитался за потери английского флота, торпедировав «Балзана» и «Мьюзиоу» от «Эндало». Но итоги операции педостолкомандер Джордж Бланделл с линкора Нелсон подводил неутешительные. Нас эта экспедиция повергла в депрессию. Мы ее называли операцией самоубийства. Флот не признает ничего невозможного, трубит ВВС. И долго мы будем не признавать невозможного. Трехдневная драма педостол повторялась и отражалась в судьбах других мальтийских конвоев. Не все их участники запомнились как герои. Бывали позорные случаи, когда моряки торгового флота спешили покинуть вполне еще жизнеспособный корабль, прыгали в шлюпки, хотя на корабле еще продолжали работать двигатели. Капитан Браунс Дюкалеон, на глазах у которого часть экипажа самовольно покинула свой пост, позднее с возмущением говорил «Не думал я, чтобы англичане были способны на такую подлость». Но в целом мальтийский конвой можно скорее назвать славной страницей истории. К зиме 1942 года худшие испытания британского флота в этом регионе были позади. Расшифровки «Алтра» помогали боевым кораблям и самолетам союзников разрушать линию снабжения «Ромеля». Потери оси в Средиземноморье возросли с 15386 тонн в июле – до 33 791 в сентябре, 56303 в октябре и 170 000 за два последних месяца года. В ноябре Монтгомери одержал победу под эля и американцы высадились в Северной Африке. Вскоре удалось снять блокаду Мальты. Оборона острова обошлась Королевскому флоту с 1940 года в один линкор, два авианосца и два авианосца 4 крейсера, 1 минный заградитель, 20 эсминцев и и 40 субмарин. ВВС потеряли 547 самолетов в воздухе и 160 было уничтожено на земле. На самой Мальте погибло 1600 жителей, 700 солдат и 900 человек из наземного персонала авиабазы. В море оборвалась жизнь 2200 военных моряков, 1700 подводников и 200 моряков торгового флота. В 1943-1944 годах союзникам приходилось отстаивать свое господство в Средиземноморье и нести новые потери. Однако стратегическое превосходство государства Си было безнадежно утрачено. Последние два года войны основной задачей Королевского флота стали доставка армий союзников к новым полям сражений организация и защита массированного десанта. Угроза со стороны немецких подводных лодок и самолетов сохранялась до последних дней войны. Британскому флоту сильно досталась в злополучную осеннюю кампанию 1943 года у Дадиканеса, но в целом решающие битвы на море королевским флотом были выиграны, и победа заключалась не в прямом столкновении флотов но в том, что Британия сохранила свои морские маршруты вопреки всем усилиям вражеской авиации и атакам подводных лодок. Большинство капитанов и рядовых показали себя достойными лучших традиций морской державы.